2/16. Тейра. Утро выдалось снежным и пасмурным, и в моей душе сейчас творилось нечто похожее, но бояться я себе не разрешала. Да, суд и приговор к запечатыванию дара это настоящий кошмар для любой ведьмы, вот только я не желала сдаваться просто так. Собиралась бороться за себя до последнего, тем более в этом мире с поддержкой у меня дела обстояли даже лучше, чем в родном. Думаю, случись нечто подобное там, большинство тех, кто называл себя моими друзьями, бы просто бы порадовались моему незавидному положению, а здесь всё было иначе, и это оказалось неожиданно и очень приятно. Милая, мы справимся, проговорила Синтия, проводя расчёской по моим распущенным волосам. Ты у меня очень сильная и мудрая, не по годам. Она была безумно похожа на мою мать, но в отличие от леди Сон, Эта женщина оказалась в сотню раз добрее, внимательнее, заботливее. Уверена, мама бы сейчас просто заявила, что я позор рода и демонстративно отреклась от такой дочери, а Синтия наоборот, всеми силами старалась поддержать, как впрочем и её супруг Эдгар. Да, они видели во мне свою дочь, и я старалась соответствовать. Даже не представляю, что бы сделали эти люди, узнав, что я не она, а их Тейра сейчас находится совсем в другом мире. В общем, поначалу благоразумно решила не признаваться, по крайней мере, сразу, а потом уже просто не смогла этого сделать. Мистер и миссис Соун выглядели точно так же, как мои родители, но при этом были совсем другими людьми, более простыми, радушными, понимающими. Их совершенно не волновало, что об их дочери-преступнице подумают соседи или знакомые. Они просто переживали за меня, точнее за неё, в общем, за нас. А когда какой-то хлыщ у входа в подъезд старые пятиэтажки назвал меня продажной девкой, Эндгар ответил ему так, что тот бежал, сверкая пятками. Я же попросту не поняла причины столь странного обвинения, ведь судить меня должны были за использование силы. Но ответ нашёлся тем же вечером и принесла его Миранда. Выяснилось, что Тейра, чьё место я заняла, считалась в этом мире предводителем студенческого движения, борющегося за равноправие с магами. И в вечер бала стихии она стала объектом пари и шайки высших, один из которых должен был её соблазнить, а остальные — снять это на макфоны и выложить в сеть». Кстати, эта самая сеть была здесь очень интересным скопищем информации, нужной в нашем мире развить ей до подобного вида. Так вот, тем самым магом-негодяем оказался местный Эвер Ходденс. Не знаю, как Тейра могла такое допустить, но она всё же угодила в расставленную ловушку, и той же ночью на странице Академии в сети появились провокационные снимки с участием мага и молодой ведьмы, а под ними значилось что она продалась Магу за символическую плату, и что все её убеждения и стремления разбились об обычную похоть. Это не дословно, но смысл такой. Скажем, узнав эти подробности, я ни капли не обрадовалась, ведь получалось, что в этом мире на мне висело не только клеймо преступницы, но ещё и этакая метка подлой женщины. Отличный расклад, ничего не скажешь. А ведь впереди ещё и суд. Весь вчерашний день я изучала местные законы, так или иначе касающиеся одарённых. Нужные справочники мне принёс Ральф, брат Тейры. От моего он отличался многим. Этот парнишка, 18 лет, был простым и улыбчивым. Постоянно шутил и улыбался. Его тёмные кудри торчали в разные стороны, а носки не всегда совпадали по цвету. Представить же своего младшего брата, юного лорда Соуну в разных носках, я просто не смогла. Думаю, он на подобное не способен по определению. Так вот, в книгах, которые достал для меня Ральф, оказалось немало важного. Сейчас мне очень пригодилось у меня быстро находить нужную информацию, и у меня на самом деле был небольшой шанс, если не победить в суде, то хотя бы смягчить собственное наказание, ведь в законе имелся пункт о том, что после первого случая выхода силы из-под контроля, все могли рассчитывать на возможность исправиться. То есть, на временное ограничение дара и на несколько месяцев в специальном заведении для таких вот проблемных людей. Именно об этом я и собиралась заявить судье. И благо, что заседание будет проводиться открыто, следовательно, при множестве свидетелей, отказать мне просто не посмеют. Очень на это надеюсь. Стоящая за моей спиной Синте казалась задумчивой и подавленной. Долго расчёсывала мои длинные волосы, а потом принялась заплетать их в две косы. Мама никогда не делала мне причёсок. У неё для этого имелись няньки или горничные, поэтому было особенно странно видеть за этим делом так похожую на неё женщину. Хотя Синте всё же выглядела моложе и уж точно счастливее. Она умела открыто улыбаться, и в её глазах не отражалось той жуткой тоски и грусти, которые я видела у собственной матери. Тэй, миссис Сон вздохнула и посмотрела на меня через зеркало. "Знаю, даже если твой дар запечатуют, не нужно отчаиваться. В этом есть и хорошие стороны. Тебе больше не придётся всё время себя контролировать. Ты просто станешь обычной девушкой". Она пыталась меня приободрить, но у самой в глазах стояли слёзы, и видя, что она едва держится, у меня в горле появился ком. Даже сказать в ответ ничего не получилось. Вы академию придётся бросить, продолжила она, отведя взгляд. Я понимаю, милая, почти 5 лет, и обрывала сама себя, смогнула носом, зажмурилась. Не буду говорить, что предупреждала тебя. Сейчас это уже бессмысленно. Добавила Синтия с лёгким укором и в этот момент очень напомнила мою маму. Хотя та бы точно не стала щадить меня и высказала бы всё как есть. Заявила бы, что я сама виновата. Связалась не с теми. Не смогла сдержаться. И уж точно она бы не поверила, что моя вина во всём этом минимальна. Просто так сложились обстоятельства. «Ну зачем ты спуталась с тем магом?» Всё же сорвалась Миссис Сон, смахнув со щеки слезу. «Мам!» — выдавила я из себя. «Этот самый маг не стал подавать на меня заявление о нападении, а сейчас он старается мне помочь, хочет встретиться с королем». «И ты ему веришь?» — выпалила она. «Да он же... просто... у меня нет слов!» Синтия чуть сильнее дернула зажатую в руке прядку и снова вернулась к плетению косы. «Тейка, он маг, и ты для него просто ведьма». Нише, чего бы между вами ни случилось, этого факта ничто не изменит. Уверен он уже и думать о тебе забыл. Поверь, я и верни такой. Мне на самом деле стало обидно за Ходунса. Да ты просто влюблена в него, обвинительным тоном воскликнула женщина. В Мага, в Герцкского сына. Нет. Я сказала это холодно и твёрдо. Не влюблена, но моё уважение он заслужил, а этого, поверю, достаётся не многие, несмотря на то, что он мака в нём нет подлости. Он никогда не бросит в беде человека, даже того, к кому не испытывает симпатии. И если он пообещал помощь, то точно сделает всё от него зависящее. Синте посмотрела на меня странно. Она даже немного стушевалась под моим строгим взглядом, а я лишь сейчас сообразила, что тон нужно было выбрать другой. Извини, сказала, изобразив покаяние. Я просто нервничаю перед судом. Понимаю. Она приняла такую версию. Думаю, просто предпочитала не видеть, что я всё же веду себя не так, как её дочь. В любом случае ты и знай, мы очень тебя любим, всегда поймём и всегда поможем. Отвечать на это я не стала, просто промолчала, сделав вид, что очень серьёзно о чём-то размышляю. Едва Синтия закончила вторую косу, в комнату вошёл хмурый Эдгар. Кстати, он тоже казался чуть моложе папы, да и седых волос у него было намного меньше. Глянул на супругу, перевёл взгляд на меня и с сожалением сообщил: "Пора, Тейка. Полицейские уже ждут под дверью". Я кивнула, окинула взглядом небольшую, но уютную спаленку, поднялась и гордо расправила плечи. "Что ж, пора, значит пора". Заседание началось ровно в 11, но моё дело должны были рассматривать последним. Сначала суду следовало вынести вердикт по трём другим ведьмам. В чём обвиняли их, мне никто не сообщил. В зал выйти тоже не позволили. Заперли в небольшой комнатушке с решётчатой окошком под самым потолком и велели ждать. Чего ждать, сколько никто не сказал. Родители тоже со мной не пустили, как и Мирандо. С ней мне даже пары слов перекинуться не позволили. Полицейские не особенно манерничали с ведьмами, да и колдунов не жаловали, смотрели на нас, словно мы все досадное недоразумение на их светлом пути. Одним словом, маги. И всё же я старалась подавить в себе нервозность и раздражение. Мне во что бы то ни стало необходимо, чтобы меня выслушали. Пока ждала вызова, продумывала собственную речь. Репетировала подходящий тон, чтобы он получился не требовательным, но и не слишком спокойным. Я была настроена только на победу и сдаваться не собиралась. Прождать пришлось не меньше часа. За это время успела пару раз вспылить, успокоиться и трижды переделать заготовленную речь. Но в момент, когда за мной явились полицейские, всё равно ощутила укол предательского страха. "Выходи", скомандовал неприятный грузный мужчина с щеттиной на лице. Я медленно втянула воздух, сжала пальцы в кулак, привычно спрятав его за спиной, и шагнула в коридор. Скрытый под одеждой артефакт ока богини стал тёплым, будто пытался так меня поддержать. Сама поражаюсь, как мне в голову вообще пришла такая странная мысль, но я почему-то не сомневалась, что это такой своеобразный жест ободрения. Вот вернусь в свой мир и обязательно расспрошу миру про эту побрякушку. А сдаётся мне, принцесса знает куда больше, чем сообщила сразу, и уж точно больше, чем об Оке богине пишут в книгах. Мистер Эрасон, ведьма, уровень дара 8, зачитал секретарь суда, когда я заняла место на скамье обвиняемых. Кстати, странно, в моём мире у меня была десятка, да и то лишь потому, что дальше школа уже не распространялась. Неужели местное это и расслаبيه? Но почему? Вопреки моим представлениям, судья обладёт в самый обычный строгий костюм, и от других присутствующих здесь мужчин его отличал лишь висящий на шее большой золотой медальон, полагаю, артефакт. Знать бы ещё его функции. Всплеск силы, повлёкший за собой нанесение вреда здоровью мага, зачитал вслух судья. Пометка, промямлил себе под нос. Но что за пометка, не сказал поднял взгляд от документов и равнодушным тоном добавил: "Я готов выслушать сторону обвинения". Слово взял тот самый полицейский, который приходил ко мне в больницу. Коротко и сухо сообщил об известных ему фактах, точнее даже не фактах, а о собственных суждениях, хотя ничего подобного ему не говорила, совсем наоборот. С его слов история выглядела особенно гадко, ведьмы повздорила с лордом Ходенсом, Повела себя как падшая женщина, а когда о её распутстве стало известно широкому кругу лиц, решила отомстить магу и обрушила на него всю мощь своего дара. Про то, как с несчастной ведьмой поступил сам безгрешный лорд Ходенс, никто упоминать не стал. «Что ж», — сказал судья, — «ситуация ясна, приговор очевиден, запечатывание дара». И, придя к такому выводу, быстро записал что-то на лежащем перед ним листе. «А меня вы выслушать не хотите?» будала я возмущённым тоном. К вам вопросов нет, ответил он с заметным пренебрежением. Ваши поступки говорят сами за себя. Всплеск силы был это зафиксирован и подтверждено. Мак пострадал это тоже факт. Ваши оправдания роли не сыграют. Но увести, отмахнулся главный представитель закона на этом заседании. Ко мне тут же направилось двое охранников. Я увидела, как в зале закрыла лицо руками Синтия, как возмущённо поднялся и Эдгар и решила, что больше молчать не стану. «По законодательству нашей страны за первый срыв предусмотрено иное наказание», заговорила самым жестким тоном, на который вообще была способна, а на подошедших полицейских посмотрела так, что они растерянно остановились. Я, как студентка Академии, имею право запросить перевод в учебное заведение, где обучаются одарённые с нестабильным даром. Более того, пока числись ученицей, за меня несёт ответственность декан моего факультета, без него решение о запечатывании дара принимать нельзя. К тому же, срыв произошёл в результате воздействия внешних факторов. Дар был спровоцирован извне, но расследование этого факта не проводилось. Так и о каком справедливом приговоре может идти речь, если сам судья так легко нарушает законы? Под конец мой тон стал откровенно пугающим. Я умела говорить так, чтобы меня слушали, но обычно использовала для этого собственный дар. Сейчас же его ограничивали браслеты-блокираторы. Их я носила с того момента, как покинула границы больничной палаты. Легко могла бы снять, но пока изображала из себя покорную, ну, почти покорную девушку. "Вы обвиняете суд в некомпетентности?" холодно бросил судья. "Да." сказала гордо, и требую рассмотрения моего дела другим судьёй, без нарушения правил и протоколов заседания. Что ж, мисс Соун, он шлёпнул на ту самую бумагу печать, закрепил её магией и передал секретарю. «Подавайте апелляцию. У вас есть на это сутки. Если её примут, мой приговор будет отменён. А пока именно он является действующим и должен быть исполнен в течение суток». «Но эти два аспекта противоречат друг другу. Я просто могу не успеть». Вы поплыла, едва сдерживая собственные эмоции. Судя по вашим доводам, вы девушка способная, захотите успеете. А пока вас проводят в камеру. Заседание окончено. Он посмотрел на меня с холодным триумфом человека, который не сомневается в собственной победе, после чего поднялся и вышел через боковую дверь. Меня же всё-таки взяли под руки и повели к выходу из зала. Я растерянно смотрела на собравшихся тут людей, искала взглядом Эйвера, но его не было. Как Элиара? как и меранды, они просто не пришли. "Тей!" крикнула Синтия, пытаясь прорваться ко мне. Эдгар едва усмел её удержать. Сердце сжалось от сожаления. Эти люди так переживают. Нужно было всё-таки сказать им, что я не их дочь. Тогда сейчас этой доброй женщине не было бы так горько, а, возможно, её самой бы тут не было. Но вывести из зала меня не успели. Дорогу полицейским вдруг переградили два гвардейца в белоснежных мундирах, и один из них громко заявил. «Мисс Тейрисон приказана незамедлительно явиться на личную аудиенцию к его величеству». Но мои конвоиры не спешили подчиняться. «Это что, шутка такая?» — сказал толстяк с щетиной. «Какое дело нашему королю да какой-то там ведьмы? Вы считаете себя вправе противиться приказам его величества?» — спросил у него второй гвардеец. И полицейский стушевался отпустил меня и демонстративно отошёл назад, показывая тем самым, что не собирался чинить препятствий. «Мисс Сон, идёмте с нами». В этот раз гвардеец обратился ко мне и, указав на дверь, вышел первым. Я же лишь сейчас окончательно осознала происходящее. Аудиенция у короля? Но ведь это значит, что Эвер всё же добился встречи, ведь никак иначе его величество обо мне просто бы не узнал. В душе поднялась волна благодарности и тепла, и так захотелось обнять Эйва. Ведь не бросил, сделал ради меня невозможное. Вот только не стоит забывать, что аудиенция ещё не победа. Это всего лишь шанс. Ну уж его-то я ни за что не упущу.